Глава 19 Живой. «Стоп! Там живой!» — крик сапфир ударил по ушам, но Малек на этот раз отреагировал не так бурно. Броневик энергично затормозил, клюнув носом, но не сорвался в занос. Он остановился так, что кормовая десантная дверь оказалась чуть дальше раскуреченного автобуса, при этом любой, кто будет выходить из двери останется прикрыт останками корпуса от городских кварталов. «Ты чего?» — обернулся к Сапфир-малек. «Какой к черту тут может быть живой? Я ничего не вижу». «Говорю тебе, там есть кто-то живой». Сапфир, схватив автомат, который для нее стал почти как одно целое с ней, уже открывала дверь. «Я чувствую, от автобуса страх идет и ужас, которого нету тварей. Пастырь, помоги! Луна, сиди на месте!» Но кошка не собиралась никуда уходить, вальяжно развалившись на своем кресле. Сапфир с помощью пастыря справилась с дверью и, пулей вылетев наружу, первым делом осмотрелась. От города ее закрывал корпус автобуса, позади виднелся лес, из которого они выехали, а с противоположной городу стороны было ровное поле с подрастающей пшеницей, вытоптанной сотнями лап и перепаханной когтями. «Твари пришли оттуда, и теперь вряд ли можно ожидать оттуда появления новых». Она вновь активировала эмпатию на самом слабом уровне, пытаясь обнаружить тот страх, который почувствовала ранее. Позади зажужжали электродвигатели, разворачивая башню в сторону города. Сапфир с тревогой глянула в раскрытую дверь и увидела пастыря, сидящего за пультом орудия и показывающего успокаивающий жест. Она поняла, что знахарь просто оценил максимальный риск и развернул пушку туда, откуда, по его мнению, стоит ожидать нападения тварей. Из городских кварталов до сих пор разносились рев и грохот ломаемых стен. Твари продолжали поиски еды, вылавливая и выковыривая несчастных, еще прячущихся по подвалам и своим квартирам. Эмпатия молчала, и Сапфир немного расширила зону охвата. «А я все-таки молодец, что научилась контролировать эмпатию», – похвалила она себя мысленно, и в тот же момент чужой страх резанул своей безумной силой по мозгам. Страх шел откуда-то снизу, из-под автобуса. Девушка остановилась, рассматривая кузов автобуса, который прогнулся от тяжести тварей, и как раз в этом месте касался залитого кровью асфальта. Страх, по всем ощущениям, шел оттуда, из-под автобуса, Но как такое могло быть? Ведь если это так, то человека должно было расплющить. Сапфир наклонилась и попыталась заглянуть под днище но там было пусто. «Ну, что там?» – послышался голос пастыря. «Сапфир, нужно двигать отсюда, иначе можем нарваться». «Не пойму, страх идет явно отсюда, снизу, но под днищем никого нет». «В багажном отделе глянь, вот та дверь, как люк снизу» посоветовал пастырь сапфир обдала жаром от сознание того что она сама не догадалась видимо чаще нужно было на автобусах ездить она увидела что одна из трех дверей багажного отсека чуть приоткрыта и как раз там ощущался страх сапфир осторожно держа автомат наготове приоткрыла дверь вверх в темных внутренностях багажного отсека шевельнулась какая то тень и страх который ощущала сапфир превратился в отчаянный ужас «Эй! Кто там? Не бойся! Мы ничего плохого не сделаем!» — начала уговаривать неизвестного сапфир. В глубине отсека что-то шевельнулось, и в темноте сверкнули два испуганных глаза. «Пастырь, помоги!» — позвала сапфир знахаря. Пастырь подошел и, заглянув в темноту отсека, включил небольшой фонарик. Яркий свет светодиодного фонаря выхватил фигуру девушки. Огромные, безумные, застывшие от ужаса глаза — не мигая смотрели из глубины абсолютно не обращая внимания на яркий свет пастырь молча залез внутрь отсека почти наполовину и протянул девушке руку не бойся маленькая твари ушли тебя никто не тронет мы поможем и увезем тебя домой послышался приглушенный голос пастыря из отсека через минуту он начал пятиться назад и вскоре вылез помогая выбраться держащий его за руку девушки Она с трудом на дрожащих ногах вылезла из залитого кровью чрева автобуса и выпрямилась, озираясь по сторонам, словно ожидая каждый миг смертельного удара. Все так же расширенные застывшим в них ужасом глаза, не мигая, смотрели на спасших ее людей. Темно русые волосы, растрепанные и измазанные в крови, когда-то были подстрижены в короткое коре. Миловидное, даже наверное симпатичное лицо сейчас представляло собой некое подобие восковой маски такое же неподвижное и безжизненное облегающая блузкой джинсы подчеркивали ее стройную фигуру одновременно прикрывая и показывая все что прилично было прикрывать и показывать само собой вся одежда была перепачкана в машинном масле и крови девушка заметно дрожала несмотря на жару. «Ну все, милая, все закончилось. Сейчас мы тебя переоденем и поедем домой». Пастырь чуть приобнял бедняжку, пытаясь успокоить и унять дрожь. Он многозначительно посмотрел на сапфир, но та, не поняв его взгляда, переспросила. «Что?» «Ну не мне же ее переодевать», — тихо произнес знахарь. «Да и одежда женская только у тебя есть». «Скройтесь тогда с мальком в салоне». Сапфир поднялась на ступеньку и достала свой рюкзак. «И воды дайте с каким-нибудь ненужным тряпьем». Поискав в рюкзаке хоть что-нибудь подходящее девушке по размеру, та была гораздо ниже ее, Сапфир открыла десантную дверь и застыла, раскрыв рот. Малек сидел, уставившись в монитор обзора, на котором была видна девушка, максимально приблизив изображение. «Малек...» с горечью произнесла сапфир и парень вздрогнул от неожиданности но ка быстро выключил камеры обзора сзади и дай что нибудь чистое из своего у вас не как раз один размер лицо парня стало пунцовым и он не глядя в глаза подал сапфир чистый комплект камуфляжей и нижнего белья ну с трусами мы как нибудь разберемся сами хохотнула сапфир отдавая мальку назад нижнее белье камеры выключи выключил буркнул малек в ответ через десять минут девушка сидела в салоне отмытая и в чистом камуфляже малька который просто идеально сидел на ее фигуре за все время она не проронила ни слова и когда ее удалось завести в салон броневика она забилась в угол обхватив колени и испуганно смотрела на своих спасителей пастырь попытался поработать с ней но она что то замычала замотала головой и только еще шире раскрыв глаза. Малек, поехали. Будет место поспокойнее, попробую еще раз. Пастырь внимательно смотрел на девушку. Сапфир, попробуй ей живчика дать. Явно ее колбасит от спорового голодания, но стресс, что она испытала, сейчас забивает собой все. Броневик привычно рыкнул дизелем и тронулся с места, набирая скорость на ровной трассе. Но далеко уехать им не удалось. первая забеспокоилась Луна, но этого никто не заметил. Сапфир и пастырь были заняты найденной девушкой, пытаясь разговорить ее и напоить живчиком. И если второе сделать наконец-то удалось, то вытянуть из нее хоть слово никак не удавалось. Луна всем видом показывала приближающуюся к ним опасность и, наконец, сработала сенсорика малька. — За нами стая! — крикнул он. Голов тридцать, не меньше. Кусачи и руберы в основном. Приближаются очень быстро. Голос его с каждым словом становился все тревожнее и громче. Сапфир и пастырь бросились к мониторам обзора и за пульт орудия. «Малек!» – заорал пастырь. «Какого ты задние мониторы выключил?» Малек чертахнулся и быстро исправил свою ошибку. На оживших мониторах в увеличенном режиме мелькали кусачи и руберы. Пастырь уменьшил увеличение, и на экране отобразилась стая, которая, выгнувшись дугой, очень быстро догоняла броневик, охватывая его с боков. «Гони!» — закричал пастырь. «Малек, выжимай все, что можно, пока есть возможность, иначе нам конец». И малек гнал. Броневик набрал предельную скорость. Выла трансмиссия, заглушая работу двигателя и вызывая ощущение, что она вот-вот выйдет из строя. Внедорожные колеса с крупными грунтозацепами, не предназначенными для езды по автострадам, гудели так, что казалось, они скоро отлетят. Но твари приближались. Сапфир уже развернула башню и ловила в прицел особо ретивых, вырвавшихся вперед, но твари, как будто понимая, чем им грозит эта железяка, стали уклоняться в стороны сбивая прицел элита заорал малек одновременно нажав на тормоз броневик пошел юзом разворачиваясь поперек дороги сапфир бросила по инерции вперед и она пытаясь удержаться нажала на спуск пушка рявкнула несколько раз отправляя смертоносные снаряды в толпу тварей и вохвативший броневик дугой стаи рухнули несколько тушь Но сапфир и пастырь не смотрели на стаю. Они с ужасом смотрели вперед, где на дороге, в 50 метрах от них, перекрывая проезд, стоял монстр высотой не меньше 5 метров. Объехать его мешало металлическое ограждение по обе стороны трассы, а таранить такую тушу означало гарантированно разбить броневик и погибнуть тут же. Тварь покрытая толстыми пластинами ороговевшей биобрани на каждой из которых рос заостренный шип, вдруг подняла голову и заревела так, что, казалось, завибрировал корпус броневика. Стая мгновенно, словно получив команду, остановилась, а салон наполнился оглушительным, полным ужаса и боли визгом спасенной девушки. Та так и сидела в углу, но теперь, зажав ладонями уши и закрыв глаза, Пастырь бросился к ней, через несколько секунд ее крик прекратился. Сапфир, словно в трансе, понимая, что может из этого выйти, активировала свой дар эмпатии. Мозг взорвали ожидаемый голод и желание убить, разорвать. Но над всем этим были еще и неизвестные ей чувства. Это были чувства элиты. Нет, они не были иными, тот же голод тоже желание убивать, только в ее чувствах было что-то еще. Сапфир тронула малька за плечо и тихо сказала, «Пусти меня». Тот моментально подчинился, явно не понимая, что задумала Сапфир и перелез на пассажирское кресло. Сапфир, аккуратно не сводя с монстра взгляда, заняла водительское кресло и потянула за собой автомат. «Ты что задумала?» – послышался позади встревоженный голос пастыря. Переговоры хочу провести с Сапфир. Она смотрела прямо в глаза Твари, но не ощущала той связи, как было тогда в первый раз с Рубером. Ей казалось, что этому мешает бронированное стекло, и для того, чтобы войти в контакт, нужно выйти наружу. Чувство самосохранения выло пожарной сиреной. Стой, куда ты лезешь? Но разум уже давно всё просчитал. Их загнали в ловушку и если остаться в салоне то все точно погибнут а если выйти попытаться то есть шанс пусть и призрачный пастырь прикрой меня сзади так же спокойно и тихо попросила она хорошо пастырь также уже все оценил на вот возьми чтобы не оглохнуть он протянул сапфир наушники защитного цвета это активные с шумодавом помогают при стрельбе и взрывах Сапфир кивнула в знак благодарности и надела наушники. Вроде ничего не изменилось, только звуки стали вроде как глуше, но в то же время четче. И еще, может, ей, конечно, показалось, но наушники создавали эффект, с помощью которого усиленные звуки четко определялись по направлению. Сапфир, не разрывая зрительного контакта с элитником, на ощупь отыскала ручку и открыла дверь. Как только дверь с легким скрипом остановилась на ограничители, ее охватило странное чувство. Остатки страха улетучились, дрожь в ногах, которую она безуспешно пыталась унять, прошла. Сердце хоть и билось в бешеном ритме, но кровь не стучала в висках, и вообще в теле вдруг появилась необычайная легкость и сила. Ей казалось, что стоит чуть сильнее оттолкнуться от земли, и она взлетит. Казалось, что любая задача по плечу. Сапфир медленно, чтобы не спровоцировать элитника на атаку, спустилась на асфальт и прикрыла дверь броневика. В голове пронеслась запоздалая мысль, что дверь она закрыла зря, и по спине пробежал предательский холодок. Но адреналин плескался через край, и она все так же, смотря в безжизненные, но не мертвые глаза твари, сделала несколько шагов вперед остановившись у бампера машины глаза твари действительно отличались от тех что сапфир видела у низших жизни в них по прежнему не было но отчетливо читались все эмоции которые она сейчас воспринимала эмпатией приобретенная совсем недавно возможность регулировать зону охвата сейчас помогла сапфир отсечь эмоции свиты От монстра, застывшего в двух его шагах от броневика, кроме неутолимого, всепоглощающего голода и неистовой ярости и жажды крови, исходили эмоции, говорящие о его интеллекте. Это не было банальной радостью от удачной охоты, это было чувство торжества, чувство превосходства, которое обычно охватывает заядлых и азартных игроков, когда удается задуманное. Вот эти эмоции чувствовала сейчас Сапфир. Она прищурилась, активируя дар. Две воли, монстра и человека, сцепились в смертельной схватке, кто кого. Сапфир почувствовала мощное давление со стороны элитника, которое усиливалось принимаемыми эмпатией и чувствами. Тварь сопротивлялась, не пускала ее в свой разум, а Сапфир просто физически ощущала, как уходит, исчезает ее энергия. «Пошел вон!» – злобно прошептала девушка. «Уйди с дороги и убери свою свору!» «Еда!» – вдруг прилетел ответ, но Сапфир почувствовала слабое, еле заметное замешательство элитника. «Там твоя еда!» – кивнула девушка в сторону городских кварталов. «Там много еды, и она не убивает! Уходи, и будешь жить!» Монстр поднял и тут же опустил лапу, замерев, словно в нерешительности. Казалось, он обдумывает слова Сапфир. На миг даже показалось, что в эмоциях промелькнула неуверенность. Монстр качнулся из стороны в сторону и наклонился, словно готовясь к броску. Раздирающие его внутри ярости и голод вновь закрыли тонкий канал общения, и в тот миг, когда Сапфир поняла, что это конец, За спиной загрохотала пушка их броневика. Свита твари, видимо, подчиняясь его приказу, ринулась со всех сторон к маленькой железной коробочке, из которой они скоро будут выковыривать эту вкусную, теплую, пахнущую кровью еду. Сапфир, увидев, что элитник остался на месте, тут же развернулась к приближающимся со стороны поля тварям и вскинула свой автомат. Поймав в оптике голову ближайшего, похожего на гигантскую горилу кусача, она нажала на спуск. В плечо привычно ударила, автомат кашлянул, но пуля, царапнув броню пластины, ушла куда-то в сторону. За спиной хлопнула дверь, и одновременно с выстрелом послышался крик малька. «По ногам стреляй! По коленям!» Сапфир быстро перевела огонь на лапы тварей, и тот ближайший рухнул в притоптанную пшеницу. Но двигаться к цели не перестал. Он, подтягиваясь на передних лапах, полз по полю. Пока Сапфир сообразила, что теперь тварь менее подвижна и ее можно легко добить, рядом раздался выстрел, и пуля малька вошла прямо в глаз кусача. «Стреляй по лапам, я буду добивать!» – проорал малек. Сапфир и так уже поняла, что такая тактика куда эффективнее. Одно мгновение понадобилось ей, чтобы убедиться, что элитник так и стоит на месте и она двумя выстрелами уронила еще одного кусача. Вновь пришло то странное чувство, как тогда на фабрике, когда они защищали территорию. Холодное спокойствие и уверенность. В памяти вдруг всплыла картинка из далекой юности, где Василий Петрович, друг отца, и как потом оказалось бывший КГБшный снайпер, учил ее стрелять. «Не закрывай никогда левый глаз, когда целишься» мелькнули слова Василия Петровича. Сапфир открыла левый глаз и вдруг поняла, до чего же был прав старый вояка. Она сразу увидела всю обстановку. Не нужно было лихорадочно искать оптикой очередную цель. Она их видит всех, как на ладони. Мозг, как компьютер, определял наиболее опасную цель и давал команду рукам. А те, в свою очередь, мгновенно переводили оружие на новую цель. Оставалось только прицелиться и нажать на спуск. Выстрел. Но тварь продолжает бежать. Она еще не привыкла к такой стрельбе. Сапфир еще раз прицелилась, переведя автомат в режим с отсечкой по три патрона и нажала на спуск. Оружие брыкнулось ровно три отмеренных раза, и тварь рухнула, а следом ималек ее упокоил. Следующим был Рубер, точнее даже два, которые с неимоверной скоростью приближались к трассе. Сапфир прицелилась и похвалила себя за то, что сменила режим стрельбы. Три пули, одна за другой, четко вошли в колено твари, выбрасывая бурые брызги крови. Рубер упал на одно колено и заревел с обидой, но тут же свалился безжизненной тушей сраженный очередью малька, которую тот выпустил прямо в раскрытую пасть. Второй Рубер, поняв, что напролом идти опасно, начал лавировать, пытаясь сбить прицел. Но мозгов его хватило только на то, чтобы делать ровно по два шага в каждую сторону. Сапфир быстро поняла ритм движения, и уже через пару мгновений три пули вспороли колено твари. Рубер упал, кувыркнулся через спину и вновь вскочил, но одна нога не работала. Сапфир прицелилась во второе колено, нажала на спуск и... Автомат кашлянул один раз и клацнул затвором. «Черт, как не вовремя!» Зло высказалось она отстегивая пустой магазин малек у меня она не договорила с ужасом увидела летящего мимо парня с распластанной тремя глубокими кровавыми бороздами от когтей грудью. время как будто замедлилось и она успела разглядеть глубокие раны хлещущую из них кровь и искаженные гримасой боли и ненависти лицо малька. Он протягивал в ту сторону, где он стоял до этого правую руку, ладонь которой была сжата в кулак. В какой-то момент, за мгновение до того, как он всей спиной приложился об ограждение трассы, Малек крутанул сжатым кулаком, как будто выворачивая что-то. Сапфир обернулась в ту сторону и застыла в ужасе. В паре метров от нее, с поднятой в замахе лапой, стоял трехметровый рубер. Секунда и ее жизнь оборвется под сокрушающим ударом когтистой лапы твари. Но тело продолжало действовать на автомате, не обращая внимания на сковавший разум страх. Пустой магазин загремел по асфальту, и почти в ту же секунду послышался щелчок фиксатора полного магазина в автомате и ляск затвора, досылающего патрон в патронник. Где-то слева и сверху грохотала тридцатка, разрывая толпу тварей, рвущихся к машине. Где-то за спиной умирал малек, переломанный истекающий кровью. В пятидесяти метрах стоял элитник, который загнал их в эту западню, а сапфир видела перед собой только громадину Рубера с поднятой лапой. В голове вертелась только одна мысль — куда стрелять? Ствол автомата как будто специально, очень медленно поднимался в сторону твари. Палец на спусковом крючке дрожал от напряжения, ожидая команды от мозга. А мозг не мог понять, почему так медленно поднимается ствол. Тварь вдруг начала опускать лапу, качнулась вперед и назад и рухнула на спину. Сапфир, не понимая, что происходит, и совершенно забыв о приближающейся со всех сторон опасности, во все глаза смотрела за этим падением. Подчиняясь, скорее всего, какому-то первобытному инстинкту, чем осознанному желанию, она почти мгновенно обернулась в сторону элитников скидывая автомат. И почти одновременно с ней в ту же сторону начала разворачиваться тридцатка броневика. Сапфир поняла, что пастырь не успеет развернуть орудие, а шансы завалить элиту из ее пукалки – нулевые. Монстр уже прильнул к земле, готовясь выстрелить с собой в их сторону. Мозг отчетливо прорисовал картинку, как все произойдет. Туша элитника, весом тонны полторы или две, врежется в машину, сминая все, что можно. Монстр просто вырвет тридцатку вместе с башней, не обращая на уколы от выстрелов ее автомата. Потом, может быть, избавиться от нее, сметя лапой, как назойливого комара, или просто придавит своей лапищей и начнет выковыривать из жестянки оставшихся там. Картина, нарисованная воображением художника, была настолько красочна и реалистична, что сапфир чуть не вывернула. Все это промелькнула за доли секунды. Она посмотрела на бесполезный автомат и в отчаянии, забыв о своих дарах, прищурилась и выпустила в тварь весь магазин с криком «Сдохни, тварь!». «Спасибо вам, птаха!» Пастырь уже в который раз благодарил странную, низкорослую и полностью лысую девушку череп который был полностью забит какой-то татуировкой в виде узоров и знаков. «Ой, да заканчивай уже, пастырь», — ответила птаха грудным с небольшой хрипотцой голосом. Сапфир про себя отметила, что ее голос, несмотря на мягкую хрипотцу, вовсе не грубый, а вполне себе даже обаятельный. Вообще девушка была необычной со всех сторон при маленьком росте она имела очень даже стройную фигуру с полной грудью скрываемой камуфляжем камуфляж при этом подчеркивал ее тонкую талию и крутые бедра про такие фигуры обычно говорят как гитара но вот с лицом девушки не повезло треугольное с резкими чертами оно никак не делалло ее красавицей маленький рот с тонкими губами из сапфир Говорил о ее стервозности. Взгляд больших карих почти черных глаз был пронизывающим насквозь. Руки по локоть также были забиты татуировками. Их команда, состоящая из пяти бойцов, появилась как нельзя вовремя. Сапфир выпустила одной очередью в элитника всю обойму, понимая всю бесполезность своих действий. Но Элита, как и Рубер до этого, вдруг взревела, и перед тем, как она рухнула на асфальт, в ее эмоциях появился страх и понимание неизбежности. Только когда туша грохнулась на асфальт, Сапфир увидела фигуру человека на его загривке. Как потом выяснилось, это был Шип, парень среднего роста с абсолютно бесцветным, лишенным эмоций голосом. Пастырь позже объяснил, не вдаваясь в подробности Он обладал каким-то даром, позволяющим ему развивать феноменальную скорость. Какую именно, пастырь не сказал. Но Сапфир воочию видела, как в руке шипа, словно из воздуха, появился пистолет, когда из броневика выпрыгнула луна с любопытной мордочкой. Сапфир тогда испугалась за луну. Но теперь шип сидит с этой предательницей на руках, и та даже не собирается уходить. Руки у шипа... Так же, как у птахи, да и у всех членов их команды были по локоть в татухах. Еще один из их команды был Лис. Парень чуть выше шипа с фигурой атлета. Лицо с волевыми чертами, римский нос и героический подбородок делали бы его красавцем, если бы не две татуировки в виде молний, проходящих от середины лба через левый глаз к скуле. Двое других пастух и аспирин, колдовали сейчас над мальком. Точнее, пастух, невысокий коренастый, с таким же, как у птахи татуированным лысым черепом, помогал аспирину. Аспирин, судя по имени, был штатным знахарем в команде. Он единственный выделялся ростом. Сухая, высокая фигура, про таких говорят «кожа до да кости». Они с пастырем долго колдовали над телом малька, по сути, вытаскивая его с того света. Когда состояние стабилизировали, пастырь ушел говорить с Птахой. Сапфир все это время усиленно отмывала руки от крови малька, в которой вымазалась, пытаясь остановить кровотечение до подхода знахарей. «Мы вообще тебя с мальком уже похоронили?» – сказала Птаха. «Вы в рейде уже сколько? Год почти?» Слухи разные доходили, а потом еще весть пришла о борде, что степной накрыла. Вот тогда Марфа и решила, что вас уже нет. «А вы здесь каким боком?» – поинтересовался пастырь и, увидев удивленный взгляд птахи, поправился. «Не, ну, я, конечно, рад. Но если бы не вы, то нам точно тогда край был бы». «Да мы…» – птаха замялась, оглянувшись. «В общем, Марфа совсем с катушек слетела». Многие до нас еще ушли, а мы все сомневались, думали, пока она не приказала элитника для нее поймать. Не убить, а поймать, понимаешь? Ну и на кой он ей? — удивился пастырь. Ручную зверушку решила старая завести. Птаха зло сплюнула. Поймать-то мы поймали, не таких обламывали. Только в тот же вечер собрались и ходу. Ну и куда вы теперь? «В перепутье», — ответила Птаха. «У меня там крёстны, ты же знаешь. А то, может, и вы с нами?» «Да нет», — покачал головой пастырь. «Мне нужно вернуться. Дела кое-какие есть, незавершённые. Да и не рады мне в перепутье будут. А что до Марфы, посмотрим». «Чего там смотреть? Говорю, она совсем рехнулась». И самое страшное, к ней примкнуло очень много людей. Новички вообще все. И старых многие. После нашего ухода вести дошли до нас. Они стаб охотничий вырезали почти под ноль. Стаб, конечно, гнилой был, практически муровский. Но все же. Так что подумай. Спасибо, птаха. Я уже все решил. К тому же у меня теперь кроме сапфир и этой новенькой ещё и малёк грузом повис. До перепутья он точно не дотянет, его нужно коновалу показать. Как знаешь, но если решишь уйти, ты знаешь, где меня искать. Расстались с группой птахи под вечер. Совместными усилиями сдвинули тушу элитника с дороги, выпотрошили тварей, собрав немаленький запас паранов и гороха. Жемчужины, две красных и одна черная, да и все спорана и горох с элитника по праву достались шипу. Малька подлатали и, обколов его лайт лайтспеком под капельницей, занесли в салон броневика. Малек, применив свой дар, по сути спас сапфир от неминуемой смерти в лапах Рубера. Теперь с аккуратно зашитыми ранами, с лицом бледным как мел, он лежал на раскладных носилках, вставленных в специальные держатели в броневике, над правым рядом сидений. Луна с интересом отнеслась к такому соседству, постоянно заглядывая наверх. Два броневика группы Птахи, как две капли воды, похожие на их машину, только на одном не было башни с пушкой, но стоял шестиствольный пулемет, как на аэроглиссере в плавнях, скрылись в лесу, откуда утром выезжали и они. Осмотрев еще раз место недавнего боя, пастырь сел за руль и плавно, чтобы не трясти раненого малька, тронулся в путь. Сапфир заняла свое привычное место у него за спиной, у пульта управления пушкой а спасенная девушка все так же молча сидела на полу в правом заднем углу салона. Правда, глаза ее перестали быть такими огромными и неподвижными. Видимо, она немного успокоилась, но страх все так же присутствовал и во взгляде, и в эмоциях. И она по-прежнему молчала.